Глава 25. Во дворе поджидал еще один родственник. Женя ожидаемо ощетинилась. Богдан не сразу понял, что произошло, пока из синего хэтчбека эконом-класса не выбрался Славик, перегородив сестре проход. Женя уставилась на брата. Богдан встал за ее спиной, готовый в любой момент врезать по лицу родственничка. Оттащить в хэтчбек, заткнуть, заставить смыться с глаз далеко и навсегда. «Чего тебе?» — процедила Женя. «Веронику привез, промямлил Славик. «Она с подругами встречается, а я к тебе решил». «Вот». Он протянул помятый пухлый почтовый конверт. «Это на рождение», — показал глазами на живот Крош. «Собрал немного. Ты только отцу не говори и Веронике, ладно?» «Тебе разве жёнушка не позвонила, не доложила?» Женя криво улыбнулась. Славик коротко глянул на Богдана, взял сестру под руку, отвел на пару шагов, чтобы слышно не было. Тишина отдаленного от проспекта двора сделала свое дело. Богдан услышал. «Сказала. Без понятия, что этому типу от тебя нужно. Я тебе как мужик скажу, странно все это. Нормальный человек на беременную не позарится. Чужой ребенок подавно не нужен. Аккуратней, Жень. Документы от квартиры спрячь, ничего не подписывай. И вообще, осторожней. Поняла меня?» «Без тебя разберусь», — выпустила иголки Женя. «И деньги свои забери, а то жена в угол на горох поставит». «Не тебе, ребенку, пригодится», — отмахнулся Славик, запихал конверт в карман Жениной куртки и стремительно направился к машине, по пути оглядев Богдана, словно запоминал для показаний в полиции. «Ты слышал? Прости», — вздохнула крош, когда подошел Богдан. «Ничего страшного, по сути, Славик прав». «Нормальный мужик на беременную не позарится? Чужой ребенок не нужен?» — вскинула взгляд на Богдана. «Что ответить? Кому станет легче от правды? Богдану, да, чужой ребенок не нужен. Мог бы вытерпеть чужого рядом, сошёлся бы с Аллой. Чувств нет, зато всегда можно договориться. Она бы из Абакана переехала. Не ропща удовлетворяла бы нехитрые потребности Богдана, жила, обеспечивая своих пацанов за счет сожителя». Мужиков, не выносящих чужих детей, большинство, но есть другие. Если женщинам верить, должны быть. Вариативно, Крош. Случается, влюбляются, тогда и беременная нужна, и ребенок. А что, подписывать ничего нельзя, осторожней быть, здесь твой брат полностью прав. Богдан ловко перевел тему на черных риэлторов. Не девяностые на дворе, однако одинокая владелица московской недвижимости, с младенцем на руках, может вызвать нездоровый интерес криминальных элементов, аферистов всех мастей и рангов. Приезжали бы родственники каждую неделю, друзья ходили, мужчина постоянный, все таки надежда, что хватится, если что-то произойдет. Крош живет обособленно, круг общения ограничен. Переехала, ухаживала за бабушкой, недоприятелей было. С родителями в конфликте, мужчины подавно нет, вряд ли появится в ближайшее время. Если только Виталик — сомнительная надежда. Женя слушала, хмурилась, вздыхала. Соглашалась, что нужно быть осторожной, аккуратной, заботиться о собственной безопасности. Записала на всякий случай телефоны доверенных лиц Богдана. Пообещала в непонятных ситуациях звонить самому Богдану, советоваться. Вообще, Крош не глупышка, твердо стоит на ногах, принимает решение обдуманно, Но Богдану стало спокойнее, когда она пообещала рассказать, если что. Ужин вызвался готовить Богдан, посмеиваясь над круглыми глазами хозяйки квартиры. Ты умеешь готовить? Я ресторатор, крош. Не повар же! Не повар. Просто нахватался. Ничего особенного я не умею. Тартылини не сделаю, например. Я вообще не знаю, что такое тортлини. Итальянские пельмени. Пельмени я только варить умею. «Тебя устроит рыба, запеченный картофель и салат из кучи травы с черри и авокадо». «Конечно», — кивнула Женя и прошлёпала в свою комнату переодеваться. Потом долго торчала в ванной комнате. Богдан уже хотел поинтересоваться, не нужна ли помощь. Возможно, перебраться через бортик ванны не может. В полотенце запуталась. Что говорить, у мобильности Крош обе ноги левые.